Глава пятая Вода делала меня сильнее, поэтому я любила бассейн. В детстве, когда родители искали для нас цериком занятия, я попала на тренировки пловцов. Меня так увлекла голубая гладь, всплески, летящие в разные стороны, и ребята, которые разрезали руками воду, что я сразу же захотела стать профессиональным пловцом. Со спортом у меня в итоге не сложилось. Но от этого я не перестала любить бассейн. Вот и сегодня я разрезала руками воду и наслаждалась тишиной, сопровождаемой лишь моими глубокими вдохами и шумными выдохами, а также всплесками, создаваемые моим телом. Бассейн в нашем доме работал до двенадцати, и я была единственным посетителем в столь поздний час. Большинство жильцов игнорировали это помещение по вечерам, предпочитая иные спортивные направления. Ну а бассейном помимо меня на постоянной основе пользовались еще человек пятнадцать. Остальные же были здесь редко. Поэтому я не ожидала, что кто-то придет сюда так поздно. Заметив чьи-то ноги у самой кромки, я вынырнула и, поморгав, присмотрелась к тому, кто стоял напротив. «Привет!» Помахал мне рукой муж – И я едва не поддалась желанию нырнуть поглубже, надеясь, что когда воздух закончится в моих легких и мне придется все-таки подняться, его там уже не окажется. Но Егор стоял на месте, махал мне рукой, а во второй держал полотенце. Он был облачен в спортивные штаны и футболку. Чуть влажные волосы липли колбу и вискам. «Так и знал, что найду тебя здесь», — проговорил он, опускаясь на корточки. Я ощутила, как будто меня кто-то толкнул. Точно так же говорил Эрик, когда нашел меня в моем потайном месте. Вот только если Эрику я была бы хоть чуточку рада, то видеть мужа не могла. Но собралась с силами, помня, что сегодня он был у своей любовницы. Дарил той бриллиантовые серьги, играл с их общим сыном. Потом укладывал ребенка спать и, скорее всего, занимался тем, Чем занимаются любовники, оставаясь наедине друг с другом? Меня резко затошнило, и я набрала побольше воздуха, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. «Давно плаваешь?» Тем временем Егор словно не замечал моего настроения. «Я приехал минут сорок назад, а тебя нет». «Почти час», — сказала я, выдыхая. Стало чуточку легче. Развернулась и поплыла к лестнице. Пора бы выбираться из воды. Кожа уже сморщилась, голова гудела от боли и мыслей, что не давали мне покоя. С того момента, как я провела весь вечер на кухне у мамы, распивая с ней чай и обсуждая новые затеи родственницы, прошло уже несколько часов. Я хохотала над мамиными умозаключениями, но обещала, что буду пробовать все ее кулинарные подвиги. Мама же в ответ обещала нас не травить. И за все это время я ни разу не вспомнила о Егоре, который как раз был у любовницы. На какой-то миг в моей голове прояснилось, прочь отступили черные мысли, и я наконец-то расслабилась, словно вернулась в то самое время, когда мои розовые очки просто сидели на кончике носа. Но стоило нам распрощаться, а мне вернуться в машину, Как тьма вновь заволокла сердце. Отъехав подальше от родительского дома, припарковала машину у обочины и, обнимая себя за плечи, безумно плакала. Наверное, впервые с того момента, как узнала правду о муже, позволила эмоциям выйти из меня со жгучими слезами. Они были другими, царапающими, рвущими, ломающими. Я плакала и плакала, пока внутри не опустела. Потом положила руки на руль, выдохнула и посмотрела вдаль. Мимо проносились машины. Скорость здесь была небольшая, но ведь и ее было достаточно, если бы я резко вывернула руль влево и выехала бы на дорогу перед каким-нибудь другим автомобилем. Один роковой маневр и все закончится. Одна слабость, которую я отмела прочь, сжимая руль до побелевших костяшек. Егор не сделал меня слабой. Я больше не позволю никому топтать мое сердце. Спасибо. Выбравшись из воды, я приняла из рук мужа полотенце. Он остановился напротив и внимательно посмотрел на меня. Сильно устала. Конечно, сказала правду, потому что в этом мне лгать не было причин. Работа изматывала, но сильнее мучила меня рушащаяся семейная жизнь. «Может, нам в отпуск съездить?» — вдруг произнес Егор, мягко улыбаясь. «Мы давно никуда не выбирались». «Прости, но у меня не так много времени сейчас». Его улыбка померкла. Я отвернулась, не желая видеть Егора. С каждым днем его общество становилось обременительным и невыносимым. Но я терпела. Терпела ради единственной вещи, что не давала мне покоя — месть. Отправляясь сегодня к маме и обманывая ее, притворяясь, что ничего не произошло, я то и дело порывалась обнять ее и поблагодарить. Сказать, как сильно я люблю ее и какой мудрой она оказалась, вынудив меня заключить с Егором брачный договор. Тогда я едва ли не рвала волосы на себе — потому что чувствовала себя унизительно. Семья не верила в искренность наших чувств, подсовывая ненавистные бумажки. Теперь эти бумажки становились гарантом, что я ничего не потеряю, разве что навечно веру в любовь и мечту о долгой и счастлива. Тея позвал меня по имени, когда я уже шла к раздевалке. Да, обернулась, молясь, чтобы Егор не пошел следом за мной. Пусть здесь и было две раздевалки для мужчин и женщин, но кто остановит Егора почти в двенадцать ночи, когда кроме нас вокруг не души? Ты совсем не в духе, да? И он состроил глупую мину, словно пытаясь разжалобить меня или рассмешить. Раньше бы сработало, но сейчас же я едва не бросила в него мокрым полотенцем. Прости, но что-то у меня сегодня очень сильно болит голова». Думала, вода поможет, но, увы. И я вновь, солгав, пожала плечами. «Тогда одевайся и пойдем домой, я заварю тебе чай», — проворковал он, словно зарабатывая баллы, которые успешно растерял за прошлый вечер. Когда-то меня умиляла его забота, но теперь я видела мужа насквозь. Он опять обманул меня, отправившись к любовнице, хотя еще утром заверял, что у него полно работы. А я притворялась, что верила ему, потому что еще не время раскрывать все карты. И вот мы, два лгуна, стояли друг напротив друга и улыбались друг другу. Егор словно извинялся. «Я просто потому что нужно было сделать так, чтобы не вызвать подозрений». «Спасибо», — шепнула дрогнувшими губами и направилась в раздевалку. Егор не пошел следом. Он остался ждать меня в коридоре, а когда я, собрав все вещи, вышла, Егор шел рядом. Лишь в лифте, очутившись в маленьком пространстве, мы стояли плечом к плечу, и я чувствовала, как от его кожи исходит слабый аромат мыла. Вернувшись, Егор не отправился искать меня сразу, а пошел в душ, чтобы смыть следы своего преступления. Он аккуратен. Столько лет лжи, И если бы не Эрик, я бы так никогда и не узнала об измене мужа. Возможно, я зря поругалась с братом. Сейчас как никогда мне нужно было его плечо для поддержки. Кстати, звонил Эрик. Произнес Егор, когда мы вошли в квартиру, и я намеревалась уйти в душ, чтобы хоть чуть-чуть побыть наедине со своими мыслями. Резко замерев, осторожно обернулась. Казалось, Сейчас я все узнаю. Эрик решил действовать самостоятельно и подставил меня. Мои слова задели брата. Но вместо какого-то жалкого объяснения, мольбы простить или холодного прощай, муж продолжил говорить, как ни в чем не бывало. Предлагал съездить с ним в отпуск. Так сказать, сукуба мужской компании. Я сдержалась, чтобы не выпустить шумом воздух из легких. «Какого черта творит мой брат?» «А ты что ответил?» Для меня было странно слышать подобное предложение от Эрика. Обычно он предпочитал проводить время со своими подружками, а если и ездил отдыхать в мужской компании, то никогда не звал Егора. Поэтому его предложение удивило не только меня. Муж пожал плечами, сказал, что подумаю но потом решил, что отдых – отличная идея. Вот тебе и предложил. Но раз с отпуском пока не получается, протянул он, словно ожидая, что я передумаю. Интересно, зачем ему понадобилось звать меня отдыхать? Ведь мы ездили в небольшое путешествие буквально полгода назад, а до этого провели каникулы на лыжном курорте. Тем более, что Егор был занят своей новой разработкой которую собирался протолкнуть на ближайшей научной выставке. И то, что я была занята проектами, он тоже знал. «Просто решил, что раз мы хотим начать заново с планированием», осторожно произнес он, словно ступая по хрупкому льду, «то для начала нам не помешало бы взбодриться и отдохнуть, так сказать, немного набраться сил». Он говорил о ребенке впервые с того момента как я позвала мужа на ужин и сказала ему о своих планах прошла почти неделя и он наконец то созрел ответить и ведь не говорил чтобы мы сразу начали лечение а предлагал отдохнуть будто тянул время скорее всего так оно и было хорошо я попробую что-нибудь придумать произнесла поражаясь тому как ровно звучал мой голос хотя внутри Я уже горела от негодования. Может, смогу разобраться с делами пораньше или сбросить на кого-нибудь один из проектов. Было бы здорово, — отозвался Егор, шагнув ко мне навстречу. Положил руки на талию и притянул к себе, мазнув сухим поцелуем по щеке. «Теперь иди в душ, а я пока заварю тебе чай и поищу таблетки от головной боли». Опустил руку, Отступил, кивнув, развернулся и направился на кухню, а я смотрела на его спину и мысленно рисовала мишень. Еще чуть-чуть. Скоро мой муж вынужден будет рассказать всю правду, а я, наконец-то, буду отомщена.